Часть шестая. Глава двадцать Санкт-Петербург. 1 мая, 14 мая, тысяча девятьсот года. Суббота. «И как прикажете это понимать, милостивый государь? Это саботаж или диверсия?» Тон великого князя Александра Михайловича был не просто холоден, как лед. Он был откровенно враждебен. «Да уж, давненько мы в такой тональности не общались», Я и забывать начал. Но понять его было вполне можно. Честно говоря, его было трудно не понять. Мы так готовились к этой войне. Средств холдинга вложили столько, что и говорить страшно. Повезло, что удалось на треть миллиарда рублей привилегии продать, иначе не хватило бы. И что же? Да полный облом почти по всем фронтам. Даже странно, ведь до войны получалось все, что мы наметили, и даже больше. Даже с калитроном дело двигалось, пусть и постепенно. Именно постепенности помогла. Перед Рождеством сумели собрать бетатрон и отладить на нем принципы магнитной фокусировки и ускорения. Примечание «бетатрон» – циклический ускоритель электронов. В 60-х годах американский школьник Митио Каку сумел собрать бетатрон буквально в гараже. Авторы считают, что у Воронцова тоже должно было получиться. Циклотрон – резонансный циклический ускоритель нерелятивистских тяжелых заряженных частиц протонов-ионов, необходимая часть каллютрона. Воронцов прав. Первый циклотрон придавал протонам энергию 80 килоэлектронвольт, А в начале апреля запустили простенький циклотрон на 120 килоэлектронвольт. Насколько я помнил, первый циклотрон имел энергию даже несколько поменьше. По сравнению с привычными мне мегаэлектронвольтами вольтами это казалось немного, но ион элития, к примеру, он разгонял до 2000 километров в секунду. Вот только я пока не знал, хватит ли этого для разделения изотопов. А потом... Для начала мы ошиблись в расчетах сроков войны. Александр Михайлович немного изменил свои прогнозы и считал, что война начнется не раньше лета этого года. И аргументировал это тем, что крейсера, заказанные у Италии, не придут раньше весны 1904 года. А ведь еще надо снабдить их командой и обкатать. Так что оптимистичные сроки у него были на весну 1905 года. Впрочем, я был уверен, что нападут раньше весны пятого года, но не раньше второй половины ноября этого года. Почему? Во-первых, потому что эксперты говорили мне, что Япония не сможет воевать раньше пятого года, так как финансово не готова. А во-вторых, я точно помнил, что революция 1905 года была, в том числе, и результатом не очень удачливого течения этой войны. И началась с кровавого воскресенья, то ли 9 января, то ли 10. Причем я не помнил, по старому стилю это или по новому. Но ну, подзабыл я историю, что поделать. Но взгляд на календарь позволил определиться. Из четырех возможных дат только 9 января по старому стилю, привык я к нему, было воскресеньем. Получалось, что нападут они раньше, еще в 1904 -м. С другой стороны, из прочтенного у Пикуля я помнил, что первое нападение было зимой, то есть не раньше декабря. Или по оставшему мне уже привычным текущему календарю не раньше второй половины ноября. И вот вам первый сюрприз. Японцы напали существенно раньше. По теперешнему календарю вообще в январе. Да мы еще даже дорогу до Даньдуна не дотянули. Отношения с японцами были напряженными, поэтому, согласно нынешней тактике, броненосцы и крейсера Порт-Артурской эскадры стояли на внешнем рейде. Там их без объявления войны и атаковали. В ночь с 26 на 27 января их эсминцы провели торпедную атаку кораблей, стоявших на внешнем рейде Порт-Артура. Повредили броненосный крейсер «Паллада» и броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан». Ритвизану пришлось даже выброситься на мель, чтобы не затонуть. Впрочем, недаром говорится, что нет худа без добра. Именно поэтому ритвизан сыграл роль выдвинутой батареи и сорвал попытку японцев закупорить выход из гавани Порт-Артура, затопив там пятерку старых транспортов. С учетом повреждений, нанесенных кораблям русского флота, японцы решили возможным начать высадку войск в Чемульпо, порте Сиула. Это был ближайший порт к Устью ялу где, по нашим расчетам, и должны были начаться сухопутные сражения. К счастью, из-за сбоя со сроками начала войны ни Варяга, ни других наших кораблей там не оказалось. И в тот день японцы никого у нас не потопили. Примечание. Понятно, что Воронцов ошибается, и японцы напали в те же сроки. А отсутствие наших кораблей в Чемульпо, скорее всего, объясняется наличием у флота большого количества недорогого сучанского угля. Корабли просто стали больше и чаще плавать. Вот «Варяг» с корейцем и оказались в море в этот момент. Естественно, я скомандовал Степану немедленно развернуть производство гранат и мин. Но с минами вышел облом. Войны-то я так рано не ожидал, поэтому взрыватели к минам пока имелись только в виде штучных образцов. Следующий облом выяснилось, что какой-то эффективный менеджер незадолго до начала войны «Распродал весь запас стального лома и чугуна. Этого я не предусмотрел. Перед войной цены на сырье скакнули. Вот он и решил выслужиться. Он, юморист такой, уже после начала войны, еще и докладную написал с просьбой выписать ему премию. Но мы его и послали. Под Мукден. Руду и чугун на тамошнем предприятии выбивать. А до того лили из самого низкосортного чугуна, которым даже скупщики говорили а как привез он первые партии руды и чугуна получше. Сводили этого эффективного и инициативного на экскурсию. Посмотреть, как для столистого чугуна вместо обрезков приходится уже готовые велосипеды до трубы малого диаметра переплавлять. Говорят, дошло, что натворил. Тола мы производили немного, потому гранаты и мины снабжали не им, а аматолом, смесью тола с аммиачной селитрой 1 к 4. Селитра-то на складах лежала, дожидалась. Вот первые гранаты у нас и получились на ляп Из поганого чугуна и смеси тола с обычной аммиачной селитрой, не прошедшей гидрофибизацию. По моей команде их как можно быстрее направили в устье Ялу, где ожидались первые сухопутные бои. И добились приказа от командования носить и применять. Амячную селитру и Семецкому отправляли, чтобы готовил игдонит по месту применения. Кстати, я поприкалывался, у нас эта смесь аммиачной селитры и солярки – Тоже игдонитом называлось. Но это не я постарался, это Московский институт горного отдела порадовал. Самостоятельно разработал такую смесь. Вот в их честь взрывчатку и назвали. С подлодкой «Дельфин» всплыла куча неустранимых проблем. Из-за отсутствия рубки была очень плохая мореходность. А из-за однокорпусной конструкции не было возможности опорожнять балластную цистерну при закрытом люке. Тем не менее, в феврале ее отправили на Дальний Восток. А вчера пришла телеграмма, что подводная лодка «Дельфин» затонула на Байкале при погружении. Примечание. Авторы в курсе, что в нашей реальности Байкал лодкой пересекла на пароме, ледоколе. Однако это произошло потому, что в реальной истории подлодка в апреле затонула при испытаниях на Байкале. После чего ее пришлось поднимать, ремонтировать, и до Байкала она добралась только в декабре 2004 года, когда Байкал уже покрыт льдом. В альтернативной реальности Романа подлодка добралась до Байкала в апреле и потому пересекла его своим ходом. Однако ей и тут не повезло. Аналогичная авария, по мнению авторов, была весьма вероятна, так как конструкционные недостатки и недостаточная тренированность экипажа никуда не делись. В результате все задумки насчет подводных лодок откладывались как минимум до конца года. И пугать японцев можно было только старыми подлодками Джевецкого, которые их разведки показали на палубе одного из транспортов. А тут еще этот конфуз с гранатами. Боев на суше долго не было. Нет, оно понятно, что десант японцы высаживать не рисковали, а железные дороги до устья Ялу пока не дотянули. Ее пока еще строили где-то между Сеулом и Пхеньяном. Но даже давно должны были добраться. Наверное, все ждали, что удастся разобраться с русским флотом. Однако 17 апреля они все же высадились на острова посреди реки Ялу, а на следующий день высадились на берегу. Наши войска искали тесного сражения, бросались в штыковые атаки, таская с собой непривычные ручные гранаты и гранатометы и матеря начальства, приказавшие это делать. Но японцы упорно сохраняли дистанцию и действовали исключительно сосредоточенным оружием и пулеметным огнем. В результате наши были вынуждены отступить, так и не применив эти чугуняки. Однако десятка полтора штук гранаты японцы подобрали у раненых и убитых. И испытали, после чего японские газеты начали активно насмехаться над русским оружием. И честно говоря, по делу месяца ожидания селитра нахватало воды из воздуха, и аматол расслоился, так что примерно 4 из 5 гранат просто не взрывались или давали слабый хлопок. Но и взорвавшимися было не все слава Богу. Из-за низкого качества чугуна гранаты то разламывались надвое, то наоборот давали тучу мельчайших осколков, не способных пробить даже шинель. Эти насмешки тут же подхватили европейские газеты, а затем и недоброжелатели Александра Михайловича. «Так я повторяю вопрос. Что это было? Саботаж или диверсия, господин Воронцов?» «Это была наша дезинформация и пропаганда противника, Вашего Высочества. «Что?» Тут его голос дал осечку, он просто не верил, что столь наглую ложь ему высказали в глаза. «Именно так вы объясните все его императорскому величеству, если он лично вас спросит в ближайшее время». «Хм, а на самом деле, Юрий Анатольевич, что было?» Он будто бы смягчился, но лукавить или врать не стоило. «Что было на самом деле, уже удалось разобраться. Как видите, первое сражение показало, что японцы избегают близкого боя и будут избегать впредь. Поэтому командир отряда приказал гранаты изъять и сдать на склад еще до ехидных сообщений прессы. Поэтому Семецкий после первых статей немедленно инициировал проверку. Оказалось, что среди первых гранат была бракованная партия. Спешили тогда очень. От технологии отклонились, вот и... Да уж, скрипнул зубами Сандро. Повторюсь, Александр Михайлович, бракованную партию гранат в войсках уже изъяли. К тому же Семецкий инициировал пробные испытания в присутствии наших военных. Есть акты, подтверждающие, что сообщения японских газет лживы. «Так надо их обнародовать!» – тут же вскипел он. «Не стоит. Понимаю, что вам очень неприятно, но...» Я даже Семецкого попросил пока что стараться гранатами не пользоваться и противника не разубеждать. Новое оружие лучше всего применять массированно, тогда оно даст сокрушительный эффект. «Подождите месяцок, потерпите. Японцам не удастся все время избегать тесного боя. И вот там то, что они наших гранат не боятся, обернется против них». «Вам легко говорить», – проворчал он. «Не так уж и легко. Надо мной тоже посмеиваются. Ведь я числюсь изобретателем и толкачом гранат. Но интересы дела прежде всего. А у нас с вами тут одно дело – выиграть эту войну, понеся как можно меньше потерь». Тем более, что потерпеть надо недолго. А потом наши хулители и насмешники сами окажутся в смешном положении, когда мы покажем эффект и объясним, что они купились на обычную пропаганду противника. Он промолчал, но промолчал уже, явно соглашаясь со мной. К тому же у нас не только неудачи. Дирижабль долетел до Манчжурии и теперь помогает в разведке. А уж как себя показали торпедные катера, да и средства связи эффективно сработали. Тут нам стыдиться нечего. Из мемуаров воронцова американца. «С торпедными катерами мы вообще-то намучились. Скорость нужна высокая при малой массе, значит, топливо нужно как минимум 10-октановое, как и для авиации. Но хорошо обкатанный мною бутанол тут не годился. Работать придется в море, а там в воздухе полно микроскопических капель воды. Да и воздух влажный, а температура меняется. В общем, легко получить топливо примесь воды – А это сразу скажется на мощности и надежности работы двигателя. Пришлось выкручиваться, выделять трибутиловый спирт из сивушных масел, а потом из него получать ЭТБЭ. Примечание ЭТБЭ – этилтрибутиловый эфир, одно из веществ, используемых для увеличения октанового числа бензина. Обладает октановым числом 106-110. Даже специально дрожжевую культуру поменяли так, чтобы этого сырья побольше выходило. «Да, вот так вот. Все стараются, чтобы севухи поменьше было, а мы, чтобы побольше. В результате от нашего гидролизного спирта даже алкоголики шарахались, столько в нем севухи было. А рядом небольшую установочку по изомеризации прямогонного бензина поставили. И выходящие из него 85-й смешивали с ЭДТЭ и бензолом. Как раз до сотни и доводили». Только вот топливо выходило недешевым, приходилось по себестоимости флоту продавать. Долго мучились и с выбором конструкции торпедных катеров. Будет он выпускать торпеды с кормы или установить торпедные трубы на носу, или выбрать бугельную конструкцию, при которой торпеды подвешиваются по бокам торпедного катера. Было множество доводов «за» и «против» для каждого из вариантов, а времени на обкатку не было вообще. В конце концов выбрали последний вариант – Помимо торпед, катера вооружили еще пулеметом «Максим». Ни о какой рации не могло быть и речи, но приемник впихнули. Так что координацию действий группы катеров планировалось вести с корабля лидера, большего по размерам. Ну и в размеры железнодорожной платформы вписались, как говорится, на скорую руку, да на долгую муку. Поначалу вообще никак не выходило – Вариант э, с нужными габаритами имел 21 тонну водоизмещения, но при этом вооружался 15-дюймовками, да и скорость лишь около 30 узлов. А вариант, который выдавал задуманные 40 узлов и нес 18-дюймовки, выходил уже под 30 тонн водоизмещения и не вписывался в габариты ни по ширине, ни по длине. Потом кто-то предложил делать торпедные аппараты, размещаемые с боков тыкашек, съемными. Это позволило вписаться по ширине. Вот тогда они, и лукаво, сделали и нос тупым, а для улучшения гидродинамики после доставки к носу крепили специальный обтекатель, заполненный вспененным пластиком. Хватало и других проблем, прежде всего вызванных бешеной спешкой. Но в итоге первые восемь торпедных катеров начала войны уже были собраны во Владивостоке и честно поделены между ним и Порт-Артуром. Японцы имели подавляющее превосходство в миноносцах и в номерных, и в истребителях миноносцев. Поэтому первым делом наши моряки начали активно использовать торпедные катера в патрулях и как ночную охрану, заменяя более дорогие и дефицитные миноносцы. Желтое море недалеко от порта артура 23 февраля, 7 марта 1904 года. Понедельник, ночь. «Пятая склянка, ваш брат. Никаких склянок на их ТК-0103, то есть торпедном катере первого отряда, третий номер в отряде, естественно, не отбивали. Но скорее земля и небо поменяются местами, чем флотские начнут отмерять время иначе. Да и намек лейтенант Грибов прекрасно понял. «Через склянку назад повернем, а пока глядеть в оба». В дозор экипажи ТКшек стали гонять еще до войны. Удобно. Кораблики небольшие, движки экономные, ресурса двигателей и топлива расходуют мало. Ну, если в пудах и рублях считать. При этом, если что, могут легко уйти от противника. Или его крепко озадачить, если условия позволят. Две мины Уайтхеда да пулемет Максима с увеличенной длиной ленты – сила немалая. Имелся на борту и радиоприемник, да и прожектор установили, но пользовались им лишь изредка. Поняли уже, что от него вреда может быть больше, чем пользы. Противник-то в результате тебя видит с куда большего расстояния, чем ты его. А патрулировать надо обязательно. Японец мог попробовать повторить трюк с брандерами или обстрел акватории порта, хотя это и сомнительно. В прошлый раз им неплохо досталось. Отличились тогда их коллеги с ТК-0104, последнего катера в первом отряде. Поначалу их и хотели всем отрядам в патруль посылать, а потом посчитали и передумали. Жирно получается. Топливо-то у них, хоть и на месте вырабатывают, но стоит оно куда дороже угля. А уж как убивались матросики, узнав, что топливо это из спирта получают. Все спрашивали у их бродия, как, мол, обратно бы превратить. Мичман Засядько, щитовод хренов, как-то посчитал, сколько их троечка потребляет за один выход, если на ящике водки пересчитать, и с тех пор пребывал в задумчивости. И не сказать ведь, что пьяница, но... Есть в некоторых мужиках такая слабость, мимо даровой выпивки пройти не могут. Но главную опасность представляли ночные постановки мин. Адмирал Того, покарая его господь, уже не раз пытался нашу эскадру подловить, да на мины направить. Да и против патрулей могли кого-то направить. Японский флот располагал большим количеством малых миноносцев. Одних только миноносцев первого и второго класса, способных выходить далеко в море, имелось 42 штуки. Впрочем, к Порт-Артуру из них ходить могли только восемь новейших первого класса. «Тип Хаябуса – полторы сотни тонн водоизмещения, максимальная скорость – 28,5 узлов». Тут Грибов довольно усмехнулся. «У их катера максимальная скорость была на 11 узлов выше». Машины в 3500 лошадиных сил, 26 тонн угля, одно орудие калибром 57 мм и два калибром 42 мм, три торпедных аппарата под 18 дюймовки. Что ни говори, а грозный противник. От такого им, если что, только убегать и останется. Ваш, броть, искры какие-то. Два румба вправо, дистанция 2,5 кабельтова. Лейтенант вгляделся. Да, похоже, искры из трубы. Судя по всему, труба невысокая, корабль тоже, а вот скорость приличная. Похоже, как раз тот самый тип Хаябуса. Возможно, что по их душу. Но пока не высмотрел. Палуба у торпедных катеров низкая, шли эконом-ходом с глушителями, погруженными в воду так, что не увидеть, ни услышать их японцы не должны были. «Два румба вправо прибавить обороты», — решительно скомандовал он. На прожекторе и пулемете приготовиться. На таких скоростях морской бой искоротечен. Не успели японцы их заметить, как ТКшка ослепила их прожектором и начала поливать из Максима. Торпеды пли! Американское слово торпеда оказалось для команды удобнее, так что в бою экипаж вовсю пользовался им. Одна за другой стартовали обе мины у Уайтхеда и устремились к японскому кораблю. Сразу вслед за этим торпедный катер резко отвернул от цели. Из мемуаров Воронцова-американца 24 февраля к победе крохотного торпедного катера над японским миноносцем Чидори добавилось еще две радостных новости. Наконец-то удалось завести пластырь на пробоину Эртвизана, откачать воду из трех затопленных отсеков и ввести его в порт. Но главное, в порт Артур прибыл адмирал Макаров. Русский флот избавился от уныния и стал надеяться, что теперь-то японцам покажут. И показали. В ночь на 26 февраля патрулирующий торпедный катер подал сигнал тревоги. Эскадра противника приближалась к Порт-Артуру. С рассветом японцы начали обстреливать гавань Порт-Артура перекидным огнем через гору Ляу-Тишань. Но тут очень пригодилось то, что со средствами связи для флота и армии мы не пожадничали. На этой горе был оборудован наблюдательный пост, соединенный со штабом полевым телефоном. Корректировка огня сказалась на результатах боя. Японцы-то стреляли почти вслепую, просто прочесывая гавань, так что получилась драка зречива со слепым. Достаточно быстро удалось добиться накрытия, через некоторое время, получив несколько попаданий, японские корабли ретировались. Примечание, в нашей реальности корректировка ответного огня не велась, поэтому японцы сумели повредить кессон у ремонтирующегося ритвизана. Чтобы избежать затопления, командир корабля приказал выбросить его на мель. Чуть позже в ритвизан попал еще один снаряд. В альтернативной реальности этого удалось избежать, и корабль ввели в строй несколько быстрее. Мало кто оценил этот момент, но я уверен, в реальной истории результат был прямо противоположным, и японцы безнаказанно расстреливали запертые в гавани Порт-Артура корабли просто потому, что был дефицит средств связи. Причем эффект этот был однократным, напротив. Характерная деталь. Вечером 30 марта русские эсминцы вернулись из поиска поздним вечером, но опознание по радио позволило не тормозить их возле порта. И японские миноносцы, рассчитывавшие, как выяснилось уже после войны, что их, даже если заметят, не сумеют в темноте отличить от наших, вызвали подозрения. Поэтому утром 31 марта, перед выходом из кадры в море, проверили, не было ли постановки мин. А выяснив, что была, сообщили Макарову и начали разминирование. Примечание. Напоминаем, Воронцов при упоминании русско-японской войны пользуется в записях датами по старому стилю. Авторы уверены, что поскольку до этого момента существенных изменений в сроках начала войны, поставки итальянских кораблей и прочих флотских делах не было ни у нас, ни у японцев, адмирал Того точно так же попытался расставить свою ловушку 31 марта. Но то, что адмирал Макаров выжил и уцелел Петропавловск, станет одной из причин, по которым начнет изменяться дальнейший ход войны на море. Да и не только на море. Уже одно это заставило Макарова заподозрить, что адмирал Тога готовит на них ловушку. Поэтому после выхода эскадры в море он широко разослал эсминцы в разведку. Они обнаружили эскадру Тога, усиленную пришедшими из Италии кораблями, и сообщили на флагман по радио. В результате ловушка не сработала, наши успели вернуться в Порт-Артур, не вступая в бой и не рискуя напороться на мины в Фарватере. Вот она, роль связи в современной войне. Но ведь это было только начало».